Ален все сильно спине вошел в город. От главной улицы до отдаленной аллеи он продвигался замысловатыми зигзагами. Ален, мы не в гостиницу? Нет. По главной улице они пробежали мимо нескольких гостиниц, но Ален не остановился. И пока они неслись по узким улочкам, дептица, оставленная следить за воротами, наконец заметила дограху. Хм, а, все-таки у него есть какое-то разрешение. Дограха показал что-то привратнику, и тот пропустил его без лишних вопросов. И он снова сорвался с места на высокой скорости. Итак, похоже, у него какой-то метод отслеживания следов. Хорошо, что не компас какой-нибудь магический, и у него на карте отметка не показывается. Основываясь на траектории передвижений Дограхи. Алин все это время анализировал его навык трекинга. В свою бытность Кенч он множество самых разных профессий перепробовал. Воины и маги в основном сосредотачивались на уничтожении врага прямо перед ними, все подавляющие мощью своего арсенала. Некоторые называли их за это мускулхедами, что было весьма забавно, когда такой термин применялся к магам. Но роги были совсем другими. С точки зрения Алина есть два типа трекинга. Когда следы преследуемого отображались прямо на земле или объектах, что позволяло следовать за целью, но только по той же траектории, что и она. И когда координаты цели отображались на карте, и всегда можно было точно знать, где она находится. Даграха использовал первый тип. Алин был уверен на все сто. Даграха буквально повторял каждый его зигзаг. «Отлично, теперь здесь. Держитесь, мы немного полетаем. К я...» От одного слова у Сесиль... ПТСР проснулась, но ждать было некогда. Алин уже двигался над зданиями, прыгая с крыши на крышу. Примечание от чтеца. ПТСР — это посттравматическое стрессовое расстройство. Короче, тяжелое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющегося события. Собственно, из вот этих полетов. Ну и как последствия вызывает проблемы в психике. Отлично сбросил. Анализ идеален. Хе-хе. Лет сто еще, подучись, потом приходи меня выслеживать. В глазах дептицы отобразилась паника до да грахи. Кажется, он подумал, что совершил ошибку и вернулся на предыдущую дорогу. Он понятия не имел, что двенадцатилетний мальчишка сможет разработать контрмеры против его навыка, и ему даже в голову не пришло проверить крыши. Итак, сейчас Ален стоял на внешней стене города. Э -э, не будешь драться? Ален же сильный, высокого на нем мне не однако. Нет, плохой тип врага, скорее всего, не выиграю. Если не разработать какую-то стратегию, то 10% краснооценка моих шансов. Потому что мои самоны туповаты. Даже если ловушку устрою самоны, в команде все равно не могут работать. И остановить такого рогу поодиночке не в состоянии. «Ну, в принципе, пока не помру, можно забайтить на что-нибудь и потом просто вылечиться травой хиппи, но это тоже ненужный риск. Пока что пораспускаться. спускаться». Брон-призыв. За стеной появился дикамень и поднял над головой свой щит. Ален спрыгнул на щит и в полете же призвал второго бронзового гиганта, запрыгивая уже на него». Вот так, повторяя этот процесс, он и продвигался вперед. Вскоре он уже был в нескольких километрах от города, не оставив за собою ни следа. Пока что непонятно, будет ли его навык отслеживать следы моих самонов, так же, как и меня, так что придется повыеживаться с исчезающими самонами. Но хотя такой процесс и был безопаснее, он также и сильно их тормозил. Далее им предстоял путь к ранее обнаруженному дептицей северному окончанию гор Белого Дракона. Там их ждали врата, а за ними уже территория гранверов. Вскоре они сделали привал и стали готовиться ко сну. Жаль, конечно, заставлять маленького ястреба ночевать бог знает где посреди чащи с комарами, но не похоже, что они доберутся до гранвера за день или даже за два. Он также не забыл расставить Самона в сетью раннего предупреждения. «Есть у тебя талант». Похоже, она поняла, что у них наконец появилось время поговорить. Впервые за все время их побега. «Верно. Очень удобно в обиходе. А молчал-то почему? Рассказывать каждому встречному, какой ты талантливый, не очень-то учтиво». Ястреб нахмурился, но спорить не стал. Завтра мы опять будем бежать целый день. Отдохните как следует, пожалуйста. А ты что, спать не будешь? Нет, я тоже ложусь. Спокойной ночи, госпожа Сесиль. Спокойной. Хм, хотелось бы вернуться дня за три-четыре, а то тело может не выдержать. Глядя на спящее лицо маленького ястреба, Ален наблюдал за движениями до крахи через темные зрачки совы. И через несколько часов они уже бежали, вместе со все еще сонной Сесиль. Он и сам не против бы после бессонной ночи. Хм, след на крыше уже заметил. Неплохо. В итоге Даграха таки обнаружил его небольшой маневр, так что ему пришлось разбудить маленького ястреба пораньше. И еще час назад они все собрали и пришли в движение. До сейчас стоял на здании, но, распознав трюк Алина, он быстро отследил их движение до самой городской стены. С высоты было заметно, как он опять не смог обнаружить дальнейших следов и начал изучать местность. Хе-хе. Ну как, на земле-то следов нету? Э, э? Не прекращая бег, Алин одновременно наблюдал за движениями дограхи. И когда тот убедился, что следов нет, то сразу же побежал прямо. И, пробежав несколько километров, начал описывать круг вокруг города. «Блин, это еще что?» Э, так ведь он...» «Естественно, раз уж он бежал по кругу, в итоге рано или поздно он обнаружит следы Алина, которые тот оставил после того, как спустился с Бронов». «Дерьмо!» Надо было еще дальше замести следы. Ален сразу же остановился и несколько километров подряд прошел по бронам в сторону гор Белого дракона. Далее начались салки. До граха то догонял их, то терял их след, искал и снова догонял. Наконец, на утро второго дня после их побега из города Карнел Аллен благополучно прошел проверку у северных врат. И вошел на территорию Гранвер. Что? Что-то случилось? Э, э. Пройдя через врата, он сразу же сказал, что им нужно идти. И ястреб не пропустил его тона. Она заметила, что его что-то беспокоило. Заметила таки Наверное, сейчас лучше выложить все на чистоту. Только что. Я потерял дограху из виду. Э, э. Ален уже рассказал ей о дограхе. Когда он сообщил, что их до сих пор преследуют, он объяснил и свои соображения по поводу навыка. И вот не так давно, когда е птица следовала по стопам до Грахи, тот начал вдруг двигаться быстрее, чем когда бы то ни было. Настолько быстро, что даже птица не могла за ним угнаться. В данный момент его искало сразу несколько е птиц, но они до сих пор его не обнаружили. В принципе, если его вообще догнать не могут, то и найти, конечно, будет очень трудно. Как я и думал, у него есть навык для мгновенного увеличения скорости. Ему припомнилось, как на складе его отправили в полет. Он вообще не мог разглядеть движение. Казалось, будто тот испарился на секунду. И раз уж до граха чесал языком по поводу навыка, то Ален и подумал, что это не просто из-за статов ускорения было. Теперь же он узнал новый кусочек информации, вдобавок к умопомрачительной скорости. Это еще и не просто рывок на несколько метров был. Такую нечеловеческую скорость убийца мог поддерживать как минимум некоторое время. И это проблема. Ален, ты ведь спасешься, если меня оставишь». «Э, о чем вы? Я вас не оставлю. Но ведь если так все пойдет...» «Ясно, ей ведь двенадцать». Она, должно быть, вообще на все смотрит совершенно иначе. И за последние несколько дней, пока они двигались без перерыва, в голове у нее, должно быть, черти кувалду закутили. Кто знает, какие мысли у нее проносились. Все в порядке. До вашего города рукой подать. Давайте вернемся вместе. И ни о чем не беспокойтесь. К тому же я ведь пообещал. Пообещал? Да, пообещал господину Михаюс, что защищу вас. А обещание нужно держать. Спасибо. Ястребиный клюв опять уперся ему в плечо. Ну что, построили из себя крутого перца, теперь пора подстраховываться хоть немного. Ален вызвал сразу несколько самонов и отправил их в полет. Итак, наступил третий день после их побега из города Карнел. Сегодня, с самим восходом солнца, они тут же побежали по направлению к своему дому. Если поторопятся, то, возможно, смогут добраться до города Гранвер уже к завтрашнему полудню. И в этот момент откуда-то издалека на его е-птицу уставился магический зверь. Этот зверь точно знал, что куда бы эта птица не отправилась, рядом с ней обязательно будет его самый любимый партнер по игре.